То был зимний день в южных отрогах гор Хребта Мира. Я вышел из метрил Халла всего несколько часов назад. Передо мной лежал стамильный путь в Сильвери Мун, один из самых удивительных городов на свете. Меня огорчало то, что я покинул Бреннера и остальных, когда в шахтах оставалось еще так много работы. Мы отвоевали город в ту зиму очистив его от дуэргарского сброда и других чудовищ, которые бродили там в два века отсутствия клана боевого молота. И дым фарских горнов уже вздымался в воздух над горами, а дварвские молоты звенели, неустанно отковывая драгоценный метрил. У Бреннера появилось много работы, в особенности с помолвкой его приемной дочери Кэти Бри, и варвара Вульфгара. Бреннер был счастлив как никогда, но, как и многие из тех, кого я знаю, Дварф не мог просто наслаждаться этим счастьем, с головой погрузившись в суматошную подготовку свадьбы и упрямо желая, чтобы эта церемония стала самой лучшей из всех, когда-либо виденных на Севере. «Я не указывал Бреннеру, что так он теряет часть радости», я не видел в этом цели, и, впрочем, непомерный объем работ умерял мое желание покинуть залы. Но нелегко проигнорировать приглашение от Алла Стриэль, великолепной владычицы Сильверимуна, особенно Дрогу отступнику, решившемуся найти прием среди людей, страшащихся его народа. Мои шаги были легки. Я хотел пересечь реку Сабрин и оставить позади высочайшие горы, и там-то, на речном берегу, во второй половине дня я обнаружил следы. Смешанная группа числом примерно в два десятка прошла здесь и не очень давно. Крупнейшие следы принадлежали ограм. Эти создания нередки и часто встречаются в здешних местах, но куда больше, Меня беспокоили небольшие отпечатки обуви. По их размеру и форме я понял, что эти следы оставили люди, и некоторые из них походили на детские. Что было еще тревожнее, некоторые отпечатки обуви были частично перекрыты следами монстров, а другие, напротив, перекрывали их. Все они были сделаны примерно в одно время. Кто же тогда был пленником? «А кто пленившим?» Проследить их путь было несложно. Мои страхи лишь возросли, когда я заметил несколько алых следов на тропе. Впрочем, меня немного успокаивало мое снаряжение. Кейти Бри одолжила мне Тулмарил, искатель сердец, для этого первого путешествия в Сильверимун. С могучим зачарованным луком в руке я продолжал путь, Уверенный, что смогу справиться с любыми опасностями, попадись они на моем пути. Я ступала осторожно, стараясь держаться теней, сколь это было возможно, и тщательно скрывая лицо капюшоном своего плаща цвета зеленой листвы. Но притом я знал, что нагоняю их, что банда, придерживавшаяся берега реки, не могла быть более чем в часе ходьбы от меня. Пришло время призвать моего самого преданного союзника. Я достала из мешочка на поясе фигурку Пантеры, связывавшую меня с Гвинвивар, и положила ее на землю. Мой зов был негромким, но этого и не требовалось. Гвинвивар уверенно распознала мой голос. Появился расплывчатый серый дымок. А мгновением позже его место заняла Черная Пантера, 600 футов боевого совершенства. «Возможно, нам придется кого-то освобождать», — сказал я, показывая Гвинвивар глубоко вдавленные следы. Как всегда, тихое понимающее рычание Гвинвивар Вивар вселило в меня уверенность, и вместе мы пошли по следу, надеясь найти врага до того, как наступит ночь». Я заметил неожиданное движение по ту сторону широкого потока Сабрин и, пригнувшись, укрылся за валуном, натянув готовый к выстрелу Тулмарил. Гвинвивар проявила такую же реакцию, спрятавшись за камнем у реки и напряженно вжимая в землю задние лапы. Я знал, что Гвинвивар может с легкостью совершить тридцатифутовый прыжок на другой берег, но мне бы пришлось пересекать реку дольше, и я опасался, что не смогу предоставить пантере достаточную поддержку с этого берега. Шум в том направлении говорил о том, что нас тоже заметили. Это подтвердилось мгновением позже, когда стрела рассекла воздух над моей головой. Я подумал, не ответить ли тем же. Стрелок прятался за камнем, но я знал, что с Тулмарилом я наверняка мог пробить стрелой это ненадежное прикрытие. Тем не менее, я не стал стрелять и приказал Гвинвивар оставаться на месте. Если это была та банда, которую я выслеживал, то почему же за первой стрелой не просвистели другие? Почему глупые гоблины не принялись, как обычно, выкрикивать свои боевые кличи? «Я не враг!» — крикнул я, зная, что мое местоположение уже известно. Ответ заставил меня чуть ослабить тетиву. «Если ты не враг, то кем ты можешь быть?» Это поставило меня в затруднительное положение, которое ведомо лишь темному эльфу в надземном мире. Конечно, я не был врагом этим фермерам, которые, как я предполагал, отправились в погоню за бандой налетчиков. Мы, не зная того шли к одной цели. Но что могут подумать эти простые люди, когда перед ними возникнет дроу? «Я Дзирт до Урден, следопыт и друг Бренора Боевого Молота, короля Митрилхалла!» — воскликнул я. Капюшон упал с моей головы, и я вышел на свет, желая, чтобы эта типично напряженная первая встреча скорее подошла к концу. «Мерзкий дроу!» услышал я вскрик одного из мужчин, но другой человек постарше, примерно 50 лет, приказал ему и остальным не стрелять. Мы охотимся за бандой орков и огров, объяснил пожилой человек. Позже я узнал, что его имя было Тармен. Тогда вы не на той стороне реки, ответил я. Следы здесь тянутся вдоль берега. Сомневаюсь, если они ушли далеко отсюда. «Вы можете перебраться сюда?» Тарман быстро посоветовался со своими товарищами, всего их было пятеро, и дал мне знак ждать на том же месте. Я совсем недавно минул замерзшую и усеянную крупными камнями часть реки, и фермеров пришлось дожидаться всего несколько минут. Они были оборваны и плохо вооружены. Простые селяне и вряд ли опасные противники — для тех безжалостных орков и огров, что прошли этим путем. Тарман, единственный в группе, повидал более 30 зим. Двое фермеров выглядели так, словно им еще не исполнилось 20, и у одного из них не было даже щетины, которой были покрыты обветренные лица остальных. «Слезы Илматера!» – закричал один из фермеров в изумлении, когда группа приблизилась – Если вида темного эльфа было недостаточно, чтобы выбить их из кольи, то присутствие Гвенвивар сделало это. Выкрик заставил Гвенвивар вздрогнуть. Пантера, должно быть, приняла обращение к богу страдания за некоего рода угрозу, так как прижала уши и показала пугающего вида клыки. Парень едва не упал в обморок, а его товарищ машинально потянулся за стрелой. «Квенвивар, друг», — объяснил я, — «как и я». Тармен поглядел на крепкого мужчину, на вид вдвое моложе его и вооруженного молотом, который лучше смотрелся бы в кузнице, чем в боевом отряде. Молодой быстро и грубо сбросил руку беспокойного стрелка с лука. Я мог бы уже догадаться, что этот Верзила был предводителем группы, возможно, тем, кто первым подбил остальных отправлять погоню в леса. Хотя они, видимо, приняли мои заверения в дружелюбии, напряжение ушло далеко не полностью. Я ощущал страх и тревогу, исходящие от этих людей, включая Тармана. Было заметно, что молодые фермеры крепче сжали в руках свое оружие. Они бы не пошли против меня. Я знал, благодаря зловещей репутации моего народа, Немногим хотелось бы вступить в бой с темными эльфами. И даже если бы я не был необычным для них дроу, фермеры не стали бы нападать на того, за чьей спиной крадется могучая пантера. Они знали, что шансы не в их пользу. И знали, что вместе с тем им нужен союзник, любой союзник, который мог бы помочь в их деле.